Глава шестая. Один, отец дружин. Половинчики Фредегар и Робин. Битва в Хьюрварде еще длилась, но уже подходила к концу. Водителей мертвых больше не было, но приведенные им неживые воители отнюдь не распались бессильным прахом. Словно еще чья-то воля, не уступавшая в силе Ергохору, продолжала гнать их вперед. Но, лишившись самого могучего бойца, воинство мертвых пятилось, шаг за шагом отходило. Так что старому хрофту удалось даже отправить отряды вправо и влево, туда, где начали бесчинствовать отряды мертвецов. Сам владыка Асгарда стоял, тяжело уронив сотканную из молнии палицу. Схватка с Ергохором далась недешево. И все равно ощущалось присутствие здесь, в его мире, чужой мощи. Непонятный и беспощадный. Не требовалось иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, кто это. Спаситель здесь. Он полон сил и действует. И едва ли падение Ергахора его остановит. Скорее наоборот. К возрожденной Волгале отправились первые ее герои. Что ж, места в ней хватит на всех. А ему, Асу Воронов, надо помнить, что пророчество о Рагнарёке в силе. Оно не исполнилось в первый раз на Боргельдовом поле. Оно продолжало ждать. Дул ветер, гнал тучи, шевеля груды праха над полем боя. Земля замерла, оглушенная тяжестью столкнувшихся здесь воинств. Отец дружин огляделся. К нему ровной неторопливой походкой, соблюдая достоинство, приближался дальний. «Теперь ты доволен, бог Один?» Ты одолел? Собранное нами войско не подвело, не так ли? Однако где же бог Хедин? Ты уверял, что он не сможет не появиться, что Хьюрвард — это его мир. И что теперь? Разве я сторож? Тяжело взглянул отец дружин, познавшему тьму. Губы дальнего медленно растянулись в улыбке. Сам он, конечно, улыбаться не умел, это всего лишь позаимствованное им тело. «Ты решил, что легко обманешь нас, так, Бог Один? Что ты используешь наше воинство, дабы спасти родной тебе мир, а мы ничего не сможем сделать?» «Раз вы затеяли столь сложную игру вместо того, чтобы атаковать, как встарь самого Хедина, значит, вы согласитесь и с тем, чтобы я спас никакого для вас значения не имеющих Йорвард?» Пожал плечами владыка Асгарда. Тем более, если ваши планы совершенно иные. Наши планы совершенно иные, и в них не входит измена. Где ты увидел измену, Дальний? Ты пришел ко мне в Асгард, толкуя о деле, что окажется небезвыгодно для нас обоих. Я получил свою выгоду, а ты получишь свою. Но, Хедин... Разве ты не чувствуешь, что здесь у нас по соседству орудует и Спаситель? Или тебе неведомо, что он творит с мирами? Или ты думаешь, что бог Хедин оставит это без внимания?» «Бог Хедин оставил без внимания вторжение мертвых», — возразил Дальний. «И доселе он не обращал внимания на дела Спасителя, не пытался никак противостоять». «Разве ты не видел учеников Хедина, их тени, явившиеся на бой? Познавший тьму, встал на пути Спасителя Дальний». Может, раньше он так и не делал, но не сегодня. Он придет, придет именно сюда. Нужно лишь немного подождать. Я не верю, начал было дальний, но старый хрофт яростно его перебил. Тогда бери это воинство и веди его сам. Ищи бога Хедина, коль он так тебе нужен. А меня оставь в покое. Ты нарушил клятву, проскрежетал дальний. Словно острые каменные грани терлись одна о другую. Вовсе нет. Пожал плечами отец дружин. Просто ты слишком торопишься. Говорю ж тебе, Хедин придет. Он не оставит Хьюрвард на поживу спасителю. Мы не можем ждать. Хедин не явился, как ты обещал. Старый Хрофт пожал могучими плечами. В стародавние времена нас рассудили бы великие Норны. Они поведали б тебе, что я ни в чем не нарушил клятвы, но ты все равно им не поверил бы, Дальний. Что ж, выбирай, или ты сразишься со мной прямо сейчас, или... Дальний застыл, в буквальном смысле окаменев. Плоть его в мгновении ока лишилась всех признаков жизни. По волосам, щекам, шее заструились потоки зеленоватых призрачных искр. Чужой облик стекал с сути дальнего, словно вода. Старый хрофт вскинул сотканную из молний палицу. Застывшее пред ним создание походило на колонну переливающегося зеленого свечения, где медленно проворачивались более темные спирали и дуги, словно из черного света. Земля под ним быстро отвердевала, превращаясь в зеленый полупрозрачный кристалл. Некоторые древние, в после доброго боя, потянулись к замершему отцу дружин, пред которым мерцала и переливалась зеленая колонна. Она дрожала, по ней бежала рябь, от которой резала глаза и кружилась голова. Нечто совершенно чуждое привычному миру смертных и бессмертных. Но почему? Что случилось, отчего Дальний внезапно сбросил личину, который держался так долго? «Я не изменял своему слову!» — громче бросил старый хрофт. Зеленое мерцание ничего не ответило. Оно словно к чему-то прислушивалось, к чему-то невообразимо далекому. А потом... «Мы много говорили, Боходин. Ты пытался обмануть нас и решил, что это тебе удалось. Обстоятельства изменились, и наши планы меняются тоже. Бога Хедина более ждать не стоит. Он... Исчез. Наше предназначение вот-вот воплотиться. Осталось совсем немного. Потери частей досадны. Отклонений от идеала будет больше, чем мы ожидали. Все это возникало в сознании отца дружин холодно, безо всяких чувств. Но ты изменил свои клятве и потому сослужишь нам службу, хочешь ты того или нет. Поскольку искажений должно быть как можно меньше, и самое большое из них, Бог Хедин, сейчас вне досягаемости, сделай так, чтобы именуемый Спасителем подольше задержался бы здесь, пока не настанет последний миг и пока не исполнится наше предназначение. Ты ведь на это надеялся, не так ли? Что ж, дерзай, Бог Один, осталось совсем недолго». Зеленое сияние гасло, расточалось, словно облако пара. Покрывался трещинами и рассыпался с марагдовой крошкой кристалл, сковавший землю под ним. Отец дружин остался стоять недоуменно глядя на пустое пространство перед собой. — Что случилось? Что за ерунда насчет Хедин исчез? Куда он денется? — Нет, конечно, познавший тьму, мог скрыться, но... У дальних срочно поменялись планы. Произошло нечто поистине из ряда вон, а он, старый Хрофт, даже ничего и не заметил, не почувствовал. У дальних множество замыслов, множество путей к цели. И если им теперь все равно, что будет с их армией, что случится с ним, отцом дружин, которого они, конечно, покарают, но когда-нибудь потом, а пока что он может потягаться со спасителем. который тоже, конечно, дальним в чем-то мешает, но отнюдь не так сильно, как Хедин. Древние меж тем сползались, сходились и слетались к нему со всех сторон. — Еда! — с надеждой пробасил кто-то здоровенный и чешуйчатый. Владыка Асгарда выдохнул, расправил плечи, вскинул голову. — Идите за мной, еда будет. В конце концов скотина народится новая. А защита от армии мертвых чего-то достоит. Фредегар, Робин и лекарь Фиделис с младенцем не поспели к сражению. Оно и понятно, куда ты денешься, когда у тебя на руках грудной малыш. Поколебавшись, лекарь решил остаться в городе. Невысоклики отправились дальше. Битву армии Ергахора с воинством бога Одина они наблюдали издалека, с высокого дерева. И не только наблюдали. Когда отдельные дюжины и полудюжины мертвяков бодро зарысили прочь от места основного сражения, явно нацеливаясь на ближайшее селение, всю местность вокруг густо покрывали хутора и починки, невысоклики даже вздохнули с облегчением. Всегда лучше самому браться за меч, чем сидеть и ждать, чья же возьмет. Дюжину набежавших скелетов пополам с призраками Фридегар и Робин встретили, как умели, и стрелой, и мечом, и успокаивающими чарами. А Этера не жаловал некромантии, но ходячие костяки были излюбленным оружием всяческих спятивших чародеев и прочих нарушителей равновесия. Так что волей-неволей кое-чему пришлось выучиться. Половинчики не остановили бы волну подъятых мертвецов, как на храмовом кладбище недавно, но с дюжиной они справиться могли. Начарованные стрелы рвали давно мумифицировавшуюся плоть. Дробили кости, раскалывали черепа. Руны, заклятия, отвержения и упокоения заставляли призраков трепетать. Их бестелесная плоть разлеталась обрывками, словно клочья тумана под ветром. У невысокликов не было времени на подготовку правильного отпорного круга, вычерчивание пентаграмм и прочего, но справились и без них. Хутор за их спинами так и не узнал о том, что могло бы с ним случиться. Они видели схватку с Ергохором, однако на подмогу своим не успели. От воинства мертвых все время отпочковывались групки неупокоенных, тянули в бок, к жилью. Их приходилось останавливать, вылавливать, вбивать в землю или рассеивать. Однако последний акт свершившегося они рассмотрели. Вот тебе и ответ. — прошептал Робин, уронив руки. «Всех, кроме вампира!» — сглотнул Фредегар. Невысоклики переглянулись. Таких потерь ученики Аэтероса в одном бою еще не несли. «Уходят!» «С волком?» «Фенрером!» — щегольнул познаниями Фредегар. «Но куда?» «Волк живой. Значит, только Асгард. Но зачем?» «Неважно, брат. Бог Один победил. Идем к нему!» Древние встретили их не слишком ласково, алчным урчанием, утробным рыком и тянущимися со всех сторон щупальцами, клешнями, хоботами и прочими хватательными конечностями. Правда, силу они чувствовали безошибочно. Двое невысокликов, гордо задрав носы, оставили позади ряды несытых чудовищ. Владыка Асгарда резко обернулся, и они поспешно поклонились». В конце концов, береженного АЭТ разбережет, а старый Хрофт был, все знали, давним, если не другом советчиком, то, по крайней мере, соратником учителя. «Преславный Один, хозяин Волгалы!» — Фредегар приложил правую ладонь к сердцу. «Как рады мы, смиренные ученики великого бога Хедина лицезреть тебя во славе Ратной и в час твоей победы!» вежлив народ половинчиков. Знает он, как надлежит обратиться. Усмехнулся в густые усы отец дружин. — Привет и вам, ученики познавшего тьму. Что привело вас сюда? Рассказ Фридегара и постоянно перебивавшего его Робина длился довольно долго, пока воинство старого хрофта собирало по окрестным деревням дань свиньями, бычками, овцами и прочей живностью. Селяне — Бледные от пережитого ужаса, мертвяки кое-где успели до них добраться. Без разговоров делились. Древние закусывали. Отец дружин, сидя под старым дубом, прихлебывал пиво, с готовностью выставленное деревенскими. Невысоклики пристроились рядом на здоровенном корне. Значит, ученики ай пошли, чтобы преградить дорогу водителю мертвых. Сумрачно проговорил старый Крофт. Что ж, они уже в Волгале. Надеюсь, тамошний мед им придется по вкусу. Однако скажи мне, Фредегар, ученик Хедина, скажи о лекаре Фиделисе. Я никогда не слыхал ни о ком с подобными способностями. Слишком уж сильно напоминает... Невысоклики переглянулись. — Он говорил о себе, как о враге спасителя. — Мало ли кто чего говорит. — Он помог нам... — Спаситель и не на такое способен, что для него какие-то мертвые или живые, если он спасает мир за миром. — Мы не чуяли фальши в нем, — осторожно возразил Робин. — Мало кто видит фальш в Спасителе, ибо он таков, каков есть. Что ж, у дальних нашлись некие срочные дела в иных местах, а его они оставили нам. Ветер шевелил ветвями дуба, нес слугов медвяные запахи, перекрывавшие запах тлена с недальнего поля боя. Старый хрофт сидел, опершись спиной о ствол, прикрыв глаз. Дышал медленно и глубоко, наслаждаясь этим внезапно наступившим покоем. Они выиграли битву великой ценой, но остановили водителя мертвых невесть, как оказавшегося в одной упряжке со спасителем. Но... Исчезновение дальнего? Так долго и тщательно выстраивать этот план с ним, отцом дружин, и так внезапно все бросить? Это пугало. Когда твой противник выкидывает что-то совершенно неожиданное, самое время оглянуться, не появился ли у тебя за спиной новый враг. Половинчики почтительно молчали. Хорошо их вышкалил бог Хидин. Славные они у него, верные и храбрые, несмотря на малый рост. Придутся ко двору в его Волгале, к тому же непревзойденные повара, а готовить, похоже, предстоит на многих и многих, и желательно поразнообразнее, чем это было в Старом Асгарде. Мое воинство не сможет шастать по городам, — проговорил, наконец, старый Хрофт. Я отправлюсь с вами и посмотрю в глаза этого лекаря Фиделиса. А потом мы отправимся навстречу со Спасителем». Мешает он дальним или нет, главное, что он мешает нам. Город встретил их мрачно и настороженно. И пахло здесь не медом слугов, не радостным разнотравьем, а не нечистотами и потом, а еще тревогой и страхом. Низкие серые тучи наползали с моря, опускались все ниже, почти к самым шпилям, словно крышка гроба. Громче и громче кричали знакомые уже проповедники, и, казалось, они повсюду, на каждом перекрестке, на каждом рынке и возле каждой корчмы. Старый хрофт шагал рядом с невысокликами, возвышаясь над ними словно башни. Видавший виды плащ развивался за плечами. На голову отец дружин нахлобучил вечную свою широкополую шляпу. Возле одного из вещавших они задержались. Бледное лицо, валившиеся щеки, безумные глаза, сухие и потрескавшиеся губы, трясущиеся руки, осипший голос. Коричневый монашеский балахон обтрепан понизу, босые ноги в пыли. — Покайтесь! Покайтесь, несчастная! взывал он, даже не думая останавливаться. — Роб, это тот или другой? — полголоса спросил Фредегар. Проповедники казались похожими, словно братья, и больше всего роднил их лихорадочный полубезумный блеск в глазах. «Неважно», — ответил старый хрофт вместо половинчика. «Они живы, но при том и мертвы. Спаситель по-прежнему скован некими законами, видно, пока не в силах их отбросить». Монах вперил в них блуждающий взгляд. Он смотрел, словно бы сквозь и отца дружин, и невысокликов. В отличие от предыдущего, этот проповедник не попытался с ними заговорить. Идет, идет туча огненная, грехами вскормленная, мертвых она будет, голодных и злобных. Нет от них спасения, столь велико число их. На погосте храмовом их и впрямь изрядно было, проворчал Фредегар. А Федерис всех упокоил. Вот на него-то я и погляжу. Проворчал отец дружин. Монах взывал, и, надо сказать, к нему прислушивались. «На равнине, на полуночь чудища до да твари невиданные пасутся! На дороге, что в Хедебю, скелет бродит, Свояк сейчас примчал, весь белый за один день посидел!» «Не о том ли я вам вещал?» — возвысил голос монах. «И я, и братья мои, смиренные спасители нашего слуги!» «И во храме, говорят, жуть творилась, мертвяки из земли полезли!» а жрецы их вроде как упокоили. Да не жрецы, а спасители-братья. Точно говорю, они. Сыновец мим ходил, своими ушами слышал. На перекрестке собиралась толпа. Остановилась телега. Возчик, разинув рот, слушал проповедника. Тоскливо взвыл пес, получил палкой по хребту. С визгом бросился на утек. Отчаянно замяукал сидевший на заборе пушистый кот. Вскочил, выгибая спину. По северо-восточной канаве бежал мутный поток, плыли крысиные трупы. «Да что ж тут творится-то, а?» — пробормотал Фредегар, кладя руку на эфес. Старый хрофт стоял, надвинув на лицо широкую шляпу. Безумие захватывало толпу, еще более заразное, нежели черная смерть. «Каюсь!» — вдруг взвыл какой-то худо одетый мужичонка. — Явно из тех, что пробавляются при торжищах случайными заработками. Принеси, унеси. — Каюсь! Спаситель наш! И к тебе припадаю! Взвыл и рухнул на колени. Задергался, забился. За ним какая-то баба в добротной свитке. И еще одна. И могучий кузнец. Толпа валилась на колени перед иссушенным монахом, словно им всем подрубили ноги. Робин дернулся было. но отец дружин только покачал головой. «Не с этими биться надо. Где там ваш лекарь?» Ваш лекарь нашелся в таверне, той самой, где последний раз сходились все вместе ученики Аэтероса, прежде чем их большая часть отправилась в последний бой. Румяная молодка держала младенца на руках, улыбаясь, кормила грудью. Сам же Фиделис осматривал сидевшего перед ним мастерового с застарелым свищом на локте. Рядом стоял другой, с таким изумленным видом щупая челюсть, словно он только что ее вновь обрел. — Вот он, лекарь! Старый хрофт шагнул внутрь, приподнял шляпу, вглядываясь. И врачеватель тоже тотчас остановился. Ланцет в его руке замер. — Погоди, досточтимый! — проговорил он миг спустя ровным голосом. «У меня больной». Отец дружин молча кивнул. Фредегар и Роб осторожно присели в сторонке. Теперь было время оплакать погибших друзей. При древнем боге Одине они не решались. Сейчас же, когда две силы сошлись лицом к лицу, они могли отдать долг. Лекарь Феделис быстро и четко сделал надрез, сразу же провел поверх ладонью, мастеровой дернулся, По руке его тек гной вперемешку с кровью. Однако врачеватель, выдохнув и выпрямившись, убрал пальцы. Там, где только что была рана, красовался лишь розоватый рубец. «Не болит?» Чуть задыхаясь, проговорил он. «Нет», — ошеломленно пролепетал пациент. «Скоро чары развеются, рана заноет. Но через два дня пройдет. Потерпишь?» «Да...» Мастеровой широко раскрытыми глазами глядел на собственную руку. — Ох, досточтимый, спасибо тебе. Вот, прими, не побрезгуй. Фиделис взглянул на робко протянутый мешочек. — Ступай ко храму, любому, — звучно сказал он, — и раздай все это нищим. Себе же я оставлю одну монету на пропитание мне и младенцу. Всех богов за тебя молить стану, почтенный. Мастеровой пятился, все время кланяясь. — Да что ж ты спину-то ломаешь? Я не король, чтобы передо мной гнуться, — усмехнулся Феделис. Ступай, добрый человек, и сделай сегодня хотя бы одно доброе дело. В то верю и на то уповаю. Старый хрофт проводил мастерового взглядом, шагнул к лекарю. — Привет тебе, великий древний, — проговорил тот спокойно. — Тебе ведомо, кто я. «Мне неведомо твое имя, но то, что ты древний, я увидал бы из другого конца сего достойного града». «Твоя речь! Ты словно родился здесь!» «Я видел множество миров досточтимый, и смерть отказалась меня принимать. Поневоле научишься ловить и делать своими чужие наречия. Чем я могу помочь тебе, великий?» «Кто ты?» — в упор спросил отец дружин. Спрашиваю по праву того, кто был здесь первым, в этом мире и над его небом, кто возводил стены обиталища древних богов, кто принимал в своих залах павших героев. Один — мое имя. И я правил здесь, когда Вселенная и слыхом не слыхала ни о молодых богах, ни об истинных магах, ни даже о Спасителе. Один — Повторил лекарь, словно пробуя на вкус имя владыки Асгарда. «Я уже повествовал о себе вот этим двум славным и добрым невысокликом, отважным воинам. Думаю, они успели поведать тебе все, что знали. Я же к тому рассказу добавить ничего не могу. Гнофис и Автон, как говаривают в одном далеком мире, познай себя. Увы, я не могу похвастаться этим». Я говорил храбрым Фредегару и Робину, что родился смертным, и сам не ведаю, какие силы сделали меня тем, кто я сейчас есть. Быть может, ты, древний, сможешь лучше ответить на свой же вопрос. — Зачем ты здесь? — Фиделис вздохнул. — Тебе не сказали? — Остановить спасителя. — Как? — врачеватель покачал головой. — Добрым словом, добрым делом, надеждой. «Верой в лучшее. Понимаю, древний, ты привык полагаться на собственные храбрости оружие, на чары и заклятия. Но Спаситель как раз и есть то, против чего они бессильны». «Спаситель уже здесь, в этом мире», — нахмурился отец дружин. «Что ты собираешься делать, лекарь Фиделис? Проповедовать добронравие, надежду и прочее? Прекрасно, скажу я. Но осталось ли для этого время?» И уж, коль об этом зашла речь, удалось ли тебе сберечь хоть один мир? Нет, — печально вздохнул врачеватель. Но иного пути нет. По дороге сюда старый хрофт с трудом сдерживался. Мы видели толпу, готовую лишиться рассудка, призывая его. Никакие добрые дела с увещеваниями тут не помогут. А что же, по-твоему, поможет? — ровным голосом спросил Фиделис. Никто не знает, что будет, если, скажем, пресечь существование всех, кто взывает к нему. Кулак владыки Асгарда сжался. и они выходил один на один со спасителем, но знаю, что стоило ему появиться, как все впадали в ужас и отчаяние. Никто не пытался противостоять, и он побеждал раз за разом. — Так что ты делаешь здесь, лекарь? что изменят твои несколько добрых дел. «Обычно», — опустил глаза Фиделис, — «там, где я появлялся, мне удавалось отсрочить его окончательную победу. Быть может, если вы сумеете отвлечь Спасителя на себя, я смогу вдохнуть надежду и веру в...» «Красивые слова!» — рыкнул старый Хрофт. «Почему же? Если вам, досточтимый древний...» и этим добрым невысокликом удастся привлечь его вни, не... «Ты уже говорил это. Быть может, тебе удастся успокоить город. Но что до всего остального мира? Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». «Иными словами, такой точкой должен стать этот город». Фиделис кивнул. «Хорошо. За неимением лучшего последуем твоему плану. Но сам-то спаситель. Где он сейчас? Как нам его отыскать?» Его не придется отыскивать. Лекарь виновато развел руками. Он придет сам. Почувствует меня и угрозу. Так уже случалось, почтенный древний, и не раз. Но тогда со мной не было вас, и у меня не было вот его. Он кивнул на младенца, мирно спавшего на руках кормилицы. Его этого младенца! удивился старый хрофт. Слыхал я о таинственных и великих силах, что якобы таил в себе череп его нерожденного сына. «Это не его сын», — покачал головой Фиделис. «А кто же?» «Это он сам», — улыбнулся лекарь. «Ты бредишь, лекарь. Твой ум помутился». Надвинулся на врачевателя отец дружин. «Я знаю истории спасителя». Он является в мир, обычно рождается в нем, творит чудеса, обретает последователей, основывает церковь, а потом гибнет от рук жестоких и несправедливых гонителей, успев возвестить, что в один прекрасный день он вернется, когда его призовут верные, в час их величайшей нужды. И потом он на самом деле возвращался, только вот разными путями, перебил Фиделис. Он возвращался разными путями. Иногда снисходил с небес во всей славе своей. Иногда воплощался в одном из своих адептов. А еще иногда рождался в подлежащем спасению мире. Владыка Асгарда уставился на посапывающего розовощокого малыша. Ничто не напоминало, что его совсем недавно в буквальном смысле достали из-под земли. «Не могу понять», — проговорил он в раз осипшим голосом. «Но как? Но младенец же умер. Зачем это спасителю?» «Столько трудов ради детского трупика! Что он обретет с этого?» «Из того, что я знаю, — негромко проговорил Фиделис, — чем крепче мир, чем труднее его опрокинуть в хаос и спасение, тем больше правил приходится выполнить даже самому Спасителю. Если он рождается, значит так просто с миром не совладать. Мне это не доказать, но всякий раз, когда я оказывался у него на пути, случалось именно так. Он забирал душу младенца, замещая ее собой. Не спрашивай меня, могучий древний, как именно он проделывал это, или зачем ему это было нужно. Мне ведомо лишь, что существуют могущественные запреты, обойти которые не в силах даже он. Нет в пределах сущего силы, не подчиняющейся вообще ничему. Дивно и многомудро устроил все великий Творец. — Творец! Что ты ведаешь о нем, лекарь? только то что все сущее часть его великого плана скромно потупился феделс и спаситель и наша борьба с ним часть или не часть докончи да с младенцем потребовал отец дружин если это он зачем же ты оживил его как уверяют вот эти двое мы вернули обратно душу этого ребенка очень серьезно пояснил врачеватель ребенка а не спасителя «А зачем тогда ему нужна была смерть этого бедолаги?» Он воплощался и получал свободу. «А теперь...» Лекарь смущенно отвернулся. «Никто не знает наверняка. Но я ощущаю сильнейшую связь этого малыша с ним и потому уверен, что он не замедлит явиться». «И что тогда? Чем его останавливать? Добрыми делами?» Фиделис вздохнул. — Нам придется испробовать все самим. — Значит, ждем. — Не просто ждем, Великий Древний. — Непросто. И он действительно не просто ждал этот странный лекарь Фиделис из ниоткуда. Он пошел улицами Града среди толп, побросавшего обыденные занятия и мечущегося народа. Искать проповедника Спасителя долго не пришлось. Вокруг него плотным кольцом стояли люди, многие, впрочем, на коленях. Молитвенно сложенные руки, обезумевшие взоры. — Хорошо, хорошо, хорошо! — всплескивая руками, каркал монах, нависая над слушателями. — Вижу усердие ваше, чада спасителя, владыки нашего! Зовите его, взывайте к нему всеми силами, всем сердцем! — Отчего же он должен спасти малых сих? — вдруг сказал Феделис, бестрепетно шагнув сквозь толпу. Руки скрещены на груди, голова гордо поднята. «От какой участи?» «Ты кто?» Вперился в лекаря монах. Глаза его расширились. «Как смеешь ты?» «Смею», — перебил врачеватель. «Так какими бедствиями грозишь ты этим беднякам?» Или не знаешь ты?» «Мертвецы восстали из могил, идут на нас великим воинством, живых зубами грызут, когтями рвут, и нет никому спасения!» «Мертвецы восстали, говоришь?» — усмехнулся лекарь, несмотря на угрожающий гул толпы. «Верно. Явилась к нам из иномирья их армада, да только вся полегла. Здесь поблизости, на полночь отбирки, и полудня пути не будет. Все поле их вторично убитыми останками усеяно, оружием ломаным да пробитыми доспехами. Здесь, в самом граде, слышали, небось, восстали было мертвяки во храме, да недолго бегали. Все обратно упокоились». Только ногами и подрыгали чуток. В толпе кто-то хихикнул. «Что там говорите?» Стремительно обернулся Феделис, пока монах застыл с разинутым ртом, хотя никто ничего не говорил. «Скелета, мол, на дороге в град видали? А вы помните, что нет ничего лучше, супротив всех и всяческих костяков, чем хорошая дубина? Мечом-то или копьем его несподручно, а вот палец или дрыном, или колом, или даже оглоблей, у кого силы достанет, Так очень даже способствует. И хрюкнуть не успеет. В раз обратно упокоится. Народ начал смеяться. Сперва робко, потом все более охотно. — Что такое сей костяк ходячий? Громогласно вещал меж тем Фиделис. Мертвец, простыми чарами движимый. Как вода жернова мельничный вертит, Или ветер, глазу невидимый, Так и заклятие для нас незаметное Руки-ноги ему двигают. Нечего тут бояться, нечему тут дивиться. Сами знаете, магия многое может. «Точно — Точно! — гаркнул отец дружин. — Правильно, верно! — в два голоса подхватили невысоклики. — Молчи, проклятый! — заверещал монах. — Хулу изрыгаешь, будешь ты проклят ими, со всеми! — Одержим ты, братец! — снисходительно бросил лекарь. — Силой чужой одержим, ну да это мы сейчас поправим. Правой рукой он ловко схватил дернувшегося проповедника за запястье, левую положил на лоб. Монах заверещал было, тонко, попоросячье, но тут же обмяк, глаза у него закатились, и он рухнул бы на зем, если б лекарь не успел подхватить. «Вот и все, добрые люди», — спокойно сказал Фиделис, выпрямляясь. «Болезнь головная его обуяла, несчастного». «Коль случается такое, болтает недужный безумолку, сам не зная что, и сам в это верит, и других убедить сможет». Народ таращился на лекаря, и старый хрофт с Фредегаром и Робином не исключение. «Так мертвяки-то», — начал кто-то. «А что мертвяки?» — задорно перебил врачеватель. «Если злодей какой, некромансер, их из-под земли выгнал, того найти, изловить и судить судом праведным». — А монахов этих, про спасителя кричащих, не слушайте. Еще и не то расскажут. Глазом моргнуть не успеете, как все нажитое им отдадите. — А с этим-то что делать? — крикнул дородный купчина из первых рядов. — Может, с него и начать? Вздернуть, пятки припечь, да и расспросить с пристрастием. — Нет, люди добрые. — Фиделис поднял руку. — Мучительствовать — это не дело. «Бедняга этот не злодей, не лиходейщик, не тать ночной. Избезумился он, такого лечить надо, а не на дыбу. Расходитесь теперь, расходитесь, а я дальше пойду». Много таких крикунов объявилось. «Да!» — не унимался Купчина, задирая бороду. «А остальные-то откуда?» «Оттуда же откуда мертвяки взялись?» — ни на миг не смутился лекарь. «Врагов у мира нашего хватает, иные и чародейством владеют». Смутить вас хотят, вражду посеять, страх, разброд с нестроением. А как же сыскать лиходеев-то? Вот мы с друзьями и ищем. Люди расходились медленно, тряся головами, словно избавляясь от тяжкого наваждения. Тощий монах так и лежал себе без движения, едва дышал. Любопытный купец, однако, так и остался подле Фиделиса. — Прощение прошу, почтеннейший! — снял он богатую шапку. «Однако вельми хотелось бы мне споспешествовать хоть в чем, а и нагнал же страху этот бродяга». «Что ж, идем, добрый человек», — не стал чиниться Фиделис. «Ты прав, споспешествовать в деле нашем нужно, пока народ совсем не обезумел». Купчина надел обратно шапку, зачистил то и дело, оглядываясь на старого хрофта и невысокликов. «Непростый, сударь мой лекарь, да и спутники твои непростые». «Скажи, что делать теперь? Что сотворить?» «А вот как увидим еще говорливого монаха, так сразу помогать станешь». «Станет народ шуметь, а ты не бойся, им поперек говори». Долго искать проповедующих спасителя не пришлось. На Торгихе-Дебю, на его знаменитом базаре, взобравшись на телегу, вещал еще один монах. И на сей раз Роб с Фридегаром его узнали. «Тот самый! Первый!» «А откуда вы и сами-то будете, господа невысоклики?» Тотчас встрял Купчина, словно было это сейчас не весть как важно. «Издалека» — отмахнулся Роб. «А гейвы вы грешники, несчастные, от рождения в утробах проклятые!» Неслось над торжищем, и Фиделис решительно полез вперед сквозь толпу. Старый Хрофт, половинчики и купец следом. Да, это был тот самый проповедник, с которым Фредегар и Робин столкнулись в самый первый раз. Только сделался он еще бледнее, худее и безумнее. И уже не просто вещал, пророча всевозможные ужасы и бедствия. Его окружала аура отчаяния и безнадежности. В складках коричневой рясы таилась сила. — Грядет конец мучительный, конец неминучий! Мертвые из погостов встают, чудища бродят за околицей. У самых вратхи дебю кипящего. Пламень небеса заливает, к земле спускается. Молитесь, братья и сестры, усерднее спасителя призывайте. Старый хрофт в некоторой растерянности пробирался через толпу следом за лекарем. В низко надвинутой старой шляпе, в старом выцветшем плаще, бывшем когда-то синим, Его можно было бы принять за седого бродягу, если бы не стать. Владыке Асгарда случалось хаживать так по земле, от селения к селению, и ему приходилось прятать собственную силу. В Йорварде хватало чародеев, способных узнать аса под неказистой одеждой путника. Сейчас же он ничего не прятал. Но никто даже не поворачивал головы в его сторону, хотя где-где... а на Большом Торжище Бирки надо было очень постараться, чтобы хозяина Волгалы не узнали. Ведь даже в долгие годы изгнания, когда он жил глухим отшельником на севере, когда в гости к нему захаживал молодой в то время Мак Хедин, в Бирке и Хедебю отыскались бы те, кто слыхал о древнем, обосновавшемся за живыми скалами. И невольно отец дружин подумал, что за столько веков город вокруг почти не изменился, словно какая-то сила удерживала все в неподвижности, в мертвящем равновесии. Те же купцы, те же кузнецы, кожемяки, древоделы, гончары, шорники, ткачи, охотники, почти такие же, как и сто, и триста, и пятьсот лет назад, мечи, топоры, луки, на месте отца стоит сын, потом внук и правнук. Там, внешне не меняясь тысячелетиями, вздымается к небесам древний лес – такой же, как и в дни далекого прошлого. Но люди — не деревья. Как такое возможно?» Владыка Асгарда играючи раздвигал толпу. Фредегар и Робин скользили в ней, словно пара рыбешек. Возрите! На небеса гляньте!» — зычно выкликнул проповедник, воздевая руки. И да, посмотреть было на что. Казалось, солнечный диск наполнился кровью, Голубизна летних небес исчезла, серые облака, затянувшие все от горизонта до горизонта, быстро краснели, словно в воду плеснули алым. — Грядет! Грядет! — заверещал монах, и толпа мигом подхватила. — Грядет! Грядет! Фиделис меж тем оказался возле самых первых рядов, там, где народ густо стоял на коленях, трясясь и не замечая ничего вокруг. «Мертвяков твоих уже никто не боится! За облака с небесами взялись!» — громко крикнул лекарь, складывая руки рупором, прямо в лицо монаху. Однако этот проповедник оказался покрепче. Он не смешался, не сбился. Он словно не услышал феделиса, продолжая громко во всю мощь взывать. «Близок конец! Огнем горит небо! Земля отдает мертвецов!» «Зрите, зрите, люди, вот он, спаситель ваш! Подите ниц все, все подите!» И точно, среди клубящихся кровью окрашенных облаков словно раскрылись сияющие врата, из них полился золотистый свет, и в нем возникла темная фигура, человеческий силуэт, громадный, если прикинуть расстояние. В воздухе возникали одна за другой ступени, по ним он начал спускаться, и толпа взвыла. Я же говорил, хладнокровно обернулся к спутникам лекарь, что он сам придет к нам. Купец дрожал крупной дрожью, но держался. — Это что ж такое, государи мои? — бормотал он. — Так, выходит, не врали они, монахи-то, Врали, потому что не спасать он идет сюда. — Так... «А что делать-то? Делать-то что, господин хороший?» Лекарь быстро обернулся. Сейчас они в впятером могли делать что угодно. Толпа тряслась, стоя на коленях, воздевши целый лес рук, качающихся, словно поле, под ветром. Можно было обчищать карманы, перерезать глотки, никто бы ничего не заметил. Роб натянул тетиву, целясь в монаха, тоже павшего на колени, и так же трясущегося, как и все остальные». феделис однако, покачал головой. «Нет, не поможет». Старый Хрофт повел плечами, сбрасывая плащ. В руке заискрились молнии, складываясь в могучую палицу, хотя отец дружин сейчас ощущал, насколько велика и страшна надвигающаяся на них мощь. «Он придет к нам, прямо к нам», — повторил лекарь, бледный, но спокойный. «Его план нарушился, ему не хватает... себя». Он будет уязвим, почтенный древний, и вы добрые воины. И ты, купец Олов, знай, что для тебя он тоже уязвим. Оружие есть? Как-нибудь!» Купчина гордо явил всем широкий и толстый тесак. «Вот им и станешь сражаться, коль нужда придет». «А почему это с монахом не поможет?» — поинтересовался купец Олов. «А с кем тогда поможет?» «Вот с ним!» — кивком указал Фиделис. «И ничего не бойся, купец». ах если бы с нами сейчас была вся округа так зачем же дело стало я всю свою лавку привел всех приказчиков до да закупов всех работников гордо развел тот плечи тут непросто привести начал было лекарь но его перекрыл рев толпы спаси нас спаси спаси алое небо опускалось вместе с приближающейся фигурой золотистые ступени исчезали и само сияние сужалось словно стискиваемое грубыми ручищами кроваво-красного зарева. Спаситель спускался. «Ему некуда деваться!» — сквозь зубы и вполголоса проговорил лекарь. Впрочем, он может хоть кричать, никто более не обращал на них внимания. Тысячи рук, вскинутых в мольбе, тысячи ртов, разорвавшихся в крике. Казалось невозможно проложить путь через это беснующееся многолюдство, Однако Фиделис как-то проложил. За ним, словно нить за иголкой, тянулись половинчики, старый хрофт и купчина Олов, деловито щупающий тесаку пояса и, похоже, совершенно потерявший страх. Фиделис, почтенный, но разве он сможет вот так сразу отыскать младенца? Ты уверен, что спаситель явится прямо сюда, сюда, к тебе? Лекарь молча кивнул. Как только он ступит на землю, могила раскроются. Так всегда бывало, быстрее или медленнее, но бывало. Дайте мне немного времени, как тогда, в храме». Врачеватель бросил взгляд на него сокликов, и те дружно кивнули. «И что ты сделаешь, лекарь? Быть может, здесь пригодилось бы мое воинство?» «Оно еще пригодится, великий древний бог. Я бывал во многих мирах, куда он ставил свою стопу. Это не самое приятное зрелище, поверьте мне». «Так...» «А как останавливать-то его?» — деловито осведомился купец. «И тебе, почтенный лекарь, раньше-то это удавалось?» Фиделис опустил голову. «Сейчас все увидим». Голос монаха меж тем совсем утонул в реве и стоне толпы. Утонул, но не исчез. Он словно дирижировал этим исполинским хором, задавая темп и ритм. «Эх!» — обернулся купчина. «Это кого врали заводилу и оставлять целости, даже по челюсти не двинув!» «Погоди, еще успеешь!» Не оборачиваясь, посулил лекарь. Спаситель был уже рядом, над черепичными крышами богатых хором Над ним все тонуло в кипящей алой мгле, облака послушно тянулись следом. Свет почти померк, все сделалось с цвета крови. Единственный луч бил из узкой прорехи за спиной спасителя. Лик его по-прежнему тонул в тени. Старый Хрофт ощущал, тем не менее, чужой взгляд, упирающийся из этой тени прямо в них. Спаситель видел их, сознавал, что они тут, и понимал, кто они такие. «Ты слишком много играл со смертью, отец дружин. Пытаясь вырвать те или иные тайны, ты уходил слишком глубоко в ее владение. Искру пламени неуничтожимого не погасить». Ты доказал, что даже павшие боги могут вырваться из серых пределов, но... Но ты не знаешь, в какой степени власти над ними теперь спаситель. Мысль эта пробила владыку Асгарда, подобно раскаленному гвоздю, вбиваемому палачом. Он не знал. Он не думал, не подозревал об этом. Он никак, никогда не... Но... Спаситель смотрел из тьмы прямо на них, выжидательно, предупреждающе. Ему не требовалось слов или угроз, хватало взгляда. «Лекарь!» — утробно прорычал древний бог. «Если ты знаешь, что делать, клянусь моими священными браслетами! Время пришло!» По виску врачевателя скатилась капля пота. Вокруг неистовствовала толпа, ничего не видя вокруг. Спасителю оставалось сделать лишь несколько шагов. Пространство, куда он должен был ступить, как-то само собой расчистилось. Люди пятились, давя друг друга. Лицо его по-прежнему скрывала тьма. Беспощадный свет лился из-за спины. Лучи начинали обжигать. Фиделис стоял, расправив плечи, запрокинув голову и глядя прямо туда, где следовало находиться глазам Спасителя. Сразу за ним половинчики. Еще дальше старый хрофт и купец Олов, которого уже начинала бить крупная дрожь. — Остановись, призрак! Лекарь высоко поднял руку, и голос его разнесся над всей площадью, перекрывая рев толпы. — Стой, пустота! Ты не воплотился здесь! Ты бессилен! Врачеватель развернул ладонь в отстраняющем жесте, словно упираясь в незримую преграду. Казалось, ничего не изменилось. Так же иступленно молился Люд Дебю, Так же колыхался лес воздетых рук. Но старый хрофт ощутил, как задергался оставшийся позади монах, дирижировавший толпой. «Э, куда?» — рыкнул Купчина. Его ручище перехватило запястье монаха, успевшего выхватить нож. Старый хрофт обернулся. Взгляд его столкнулся со взглядом монаха. Глазницы залило чернильной тьмой. На отца дружин двигался уже не человек, его скорлупа, пустая оболочка, заполненная чем-то совершенно нелюдским, жутким. Монах зашипел, дернулся, и рука его, теряя человеческие очертания, вырвалась на свободу. Нож с быстротой разящей змеи сверкнул у самого горла Олафа, Но купец, видать, был ловок, не только зазывая покупателей. Тесак успел подняться для защиты, сталь заскрежетала о сталь, и отец дружин смог размахнуться. Палица из слепящей белых молний обрушилась на голову существа с ножом, вмяла ее в плечи, словно в мягкую перину. Потертый балахон пробило сотнями сияющих игл. Руки, обратившиеся в подобие щупалец, разжались — Нож со стуком упал под ноги Олафу. — Ты — пустота и ничто! — Фиделис продолжал меж тем выкрикивать прямо в лицо спасителя. — Ты — отец лжи и обмана! Ты — мираж, наброшенный на истинную надежду! Балахон монаха валялся недвижимо. То, что скрывалось в нем, исчезло без следа. — Обман один! — подивился купец, не торопясь убирать тесак в ножны. — На него, похоже, не действовал ни рев толпы, ни даже близость Спасителя. Эх, жалко, других убедить не успели. Не успели. Спаситель ничего не отвечал Фиделису, но и не двигался вперед, словно не в силах сделать эти последние два шага и коснуться, наконец, Хьюрвардской тверди. «Без меня ты ничто! Без того младенца!» — продолжал лекарь, бросая каждое слово, словно стрелу. «Тебе не воплотиться!» «Поворачивай, пустая форма! Уходи, откуда пришел! Возвращайся в бездну тебя породившую! Ты есть великий обман! Ложь! Ничего больше!» Но спаситель не повернулся и, судя по всему, поворачивать и не собирался. Он едва заметно шевельнулся. Легкая рябь прошла по тьме, заменявшей ему лик. И отец дружин невольно подумал о водителе мертвых. Неудивительно, что Ергохор оказался предтечей Спасителя. Их словно сотворило из одного и того же, или они сами превратились в одно и то же. Спаситель шевельнулся, и дома вокруг рыночной площади стали оседать и рушиться. Нет, не потому, что он вдруг обрел полную власть над камнем и деревом. Старый Хрофт увидел, как из-под груды раскатившихся бревен выпал с первый мертвяк. Старые города стоят на костях, на старых до древних забытых погостах, на могилах, от которых не осталось даже памяти. Первым шел лес, накрывая собой кладбище, а за ним вернувшиеся люди. Каждый город есть исполинский тайный могильник, и потому спасителю не требовалось особенно усердствовать в поисках. Мертвые поднимались из развалин – Ковыляли к площади, у иных, особо древних, обломки досок, жердей с успехом заменили недостающие кости. Некоторые тогда же щеголяли кухонной утварью, ухватами, скалками, кочергами. Спаситель стоял. Люди продолжали взывать к нему, как заведенные, не в силах вырваться из заколдованного круга. И небо по-прежнему закрывали темно-багровые тучи. Среди мертвяков замелькали балахоны проповедников. Были ли они изначально людьми и лишь потом утратили собственную суть, обратившись в призраков Спасителя, или с самого начала состояли из подвластной ему пустоты, кто знает. Но сейчас они шли в одних рядах с мертвыми, и это единственное, что имело значение. Старый Хрофт широко размахнулся палицей. «Нет!» — успел выкрикнуть Фиделис. «Останови тех, великий древний! Ему нужны души! Без них он слаб!» Лекарь и спаситель так и остались стоять лицо к лицу. Половинчики, олов и отец дружин пробивались сквозь толпу. Мертвяки надвигались. Пока немного, наверное, пяток или около того в горловине каждой из улиц. Шли медленно, ковыляли, спотыкаясь едва не падая. Но отец дружин слишком хорошо знал, на что они способны, дай им добраться до живых. А Фиделис, не останавливаясь, все выкрикивал и выкрикивал что-то в лицо спасителю. Тот, казалось, внимал, а может, просто ждал. «Что ж, с этими мертвяками мы справимся. Но пора уже звать сюда воинство древних, а то, пожалуй, оно там заскучало. Засиделись они там, застоялись. Пора им в дело, а то забалуют». Древние отозвались всем многоголосьем. Они были сыты, а когда древний сыт, он не прочь и подраться. Первые из крылатых воинов отца дружин появились над градом, когда мертвяки как раз дошагали до площади, и навстречу им свистнули первые стрелы Фредегара и Робина. Старый хрофт размахнулся палицей, и ближайшую троицу скелетов, гротескно смешных, наполовину состоявших из поленьев и кухонной утвари, Их смело сразу. За ними, пообратившиеся в развалины улицы, спешили новые, и за спиной отца дружин начали кричать заметившие их люди. «Мелко играешь, спаситель», — подумал старый Хрофт. Над головой владыки Асгарда прошелестели широкие крылья. Сверху рухнула стремительная тень, подхватила сабельной длины когтями сразу полдюжины ходячих костяков, взмыла вверх и там на высоте отпустила. асу, воронов и половинчикам, волей-неволей пришлось рассыпаться. Купчина Олов повертел свой тесак, сунул в ножны и подобрал увесистый дрын. Каждый взмах его дробил в пыль черепа, ломал маслы, крушил ребра и берцовые кости. Фридагар и Робин сшибали стрелами мертвые головы, однако долго так длиться не могло, колчаны у невысокликов были не бездонны. В общем, помощь подоспела вовремя. Умевшие летать древние подхватывали неупокоенных, швыряли с высоты, рвали, дробили и плющили. Через развалины пробирались тяжело топающие бронированные исполины, готовые поддержать крылатых собратьев. Старый Хрофт обернулся. Спаситель и лекарь Фиделис так и смотрели друг на друга, и спаситель по-прежнему не мог совершить последнего шага. «Эгой!» Молодецкий крикнул Олов, лихо крутя шест над головой. — Ничего! Продержимся! С таковой то под... Сверху, с груды бревен, еще совсем недавно бывший нарядным и зажиточным домом, прямо на них бросилась стремительная тень, за ней еще и еще. Отец дружин развернулся, этих тварей он знал. Не то чтобы хорошо, некромантия никогда не была его уделом, но знал. Костяные гончие. Купец, однако, не растерялся и не дрогнул. Первую он поймал острым концом кола, с треском ломая высохшие кости. Но три другие его повалили, с жутким мокрым хрустом заработали длинные челюсти. Купец Олов не кричал, не катался в агонии. Он, похоже, умер мгновенно, и три отвратительные бестии рвали сейчас безжизненное тело. А на той же груди развален появилась еще одна гончая. и в челюстях она держала отчаянно пищащий сверток. Отца дружин словно обожгло молнией. Все было обманом, все, кроме этой четверки костяных гончих. Одна так и осталась корчица, насаженная погибшим олафом на крепкий кол. Кроме четверки мерзких чудовищ, обычно возревавших в глубине разупокоенных погостов, как в коконах, все было обманом. Старый хрофт ринулся перерез гончим, размахнулся палицей. С небес на их четверку уже падали двое крылатых древних. Две гончие, развернувшись, бросились на них, вцепляясь когтями и клыками, пытаясь дотянуться до брюха и горла, но напрасно. Могучие лапы летучих созданий разорвали тварей напополам. Еще одну они растянули в стороны, чуть ли не забавляясь. Однако последняя, пятая гончая, державшая в зубах младенца, добралась таки до спасителя. Фиделис не шелохнулся, не встал у нее на пути, и древние разорвали тварь точно так же, как и ее товарок. Но было уже поздно. Пищащий сверток оказался у спасителя. Плавал на бестелесных руках. Видны были лишь складки одеяния, но ни кистей, ни пальцев, один только мрак. А потом неоформившееся темное поглотило сверток, и детский писк оборвался. Небеса над хедибю раскрывались. Вниз устремлялся поток сверкающих белоснежными крыльями фигур. Ангелы с длинными мечами. Спаситель ступил на землю, широко развел руки, словно пытаясь обнять сразу всех и все. Он обретал плоть. Тьма рассасывалась, уходила. Вместо нее появлялись черты скорбного лица, сухие пальцы, печальный взгляд. Замершая была толпа выдохнула разом. «Спаси! Спаси! Спаси!» Ангелы мчались вниз, а спаситель стоял лицом к лицу с лекарем Фиделисом, и ни один из них не двигался. Свистнула меткая стрела кого-то из половинчиков, вонзилась точно в висок спасителя. Брызнула кровь, голова его мотнулась, Но миг спустя он уже стоял, как ни в чем не бывало, целый и невредимый. А вот у его ног застыл убитый наповал мужчина в бедной и драной одежде, засевший в голове стрелой. — Не думай, что ты победил! — услыхал старый хрофт слова Фиделиса. Лекарь повернулся спиной к спасителю и теперь шел навстречу отцу дружин. Людское море, казалось совершенно обезумевшее, расступалось перед ним... и вновь смыкалась за спиной. Спаситель глядел ему в затылок со всегдашней своей печалью. Крылатые соратники владыки Асгарда кружили над площадью, а с самых верхов, разорвав небо, спускался целый сон ангелов. Над руинами вновь возникли морды костяных гончих. Целая дюжина их ринулась прямо к Фиделису. Следом из развалин поднимались уродливые головы костяных драконов. Спаситель поистине властвовал и над жизнью, и над смертью. Все это воинство ринулось на одну единственную цель — лекаря Фиделиса. Однако тут их уже было чем встретить. — Не связываемся! Прорываемся! Уходим! Старый Хрофт видел, как из уголков глаз врачевателя покатились кровавые слезы. — Куда уходим? — гаркнул отец дружин, указывая на приближающийся сон ангелов. «От этих не уйдешь!» Феделис лишь покачал головой. Заметил распростертого купчину Олафа, дернул головой. Опрометью бросился к неподвижному телу, склонился над ним. И владыке Асгарда почудилось, что земля поплыла у него под ногами. ох хо — раздался стон. «Эх же меня! Все платье на выброс!» Подбежали запыхавшиеся невысоклики. Спаситель спокойно стоял, скрестив руки на груди посреди павшей на колено толпы, и смотрел им вслед. Смотрел печально и словно бы даже с сочувствием. Олов приподнялся, изумленно глядя на собственную грудь и руки, залитые кровью. Его собственной. «Уходим», — мрачно проговорил Фиделис. «Уйдем, я все объясню». Старый Хрофт понимал, что сейчас лучше не спорить, И потому он, как мог споро, стал отзывать своих древних. Он чувствовал, что эта схватка точно не станет последней.